по-новому. Это были уже не прежний Дзин и его отец, отказывавшиеся жить. Дзин быстро приспособился к новым условиям, и хотя было совершенно непонятно, почему он сразу же выздоровел, как только они укрылись в убежище, предназначенном для атомной войны. Исана не покидала уверенность, что он интуитивно избрал единственно верный путь — излечения сына. Однажды утром, когда он и Дзин возвращались с покупками, Исана, взглянув на фасад убежища, обнаружил, что вокруг средней бойницы третьего этажа нарисован ярко-красный круг и рядом огромный крест. Людям, которые будут смотреть издали, от подножья холма, эти рисунки, возможно, покажутся украшением, оживляющим безобразную бетонную громаду. Круг и крест, нарисованные сочной красной краской, не имели ни одного потека. Работа была выполнена с предельной тщательностью и явно потребовала немало времени и усилий ни одного человека. Кто-то рисовал большой кистью, другие, находившиеся рядом, стирали лишнюю краску когда им удалось это сделать. А будто в спортивные туфли на резине подростки поднялись по косогору, оттуда перебрались на крышу убежища и спустились к больнице на веревках. И если бы Ддин не спал, то даже малейший звук за бетонной стеной не прошел бы мимо его ушей. У него поразительно тонкий слух, да и сам Исана не мог бы этого не услышать. Значит, глубокой ночью? И к тому же в новолуние? Последние два-три дня небо, правда, было чистым, но месяц только нарождался. Заставляя себя до мельчайших деталей проанализировать случившееся, Исана — ясно представил себе согласованные действия тех, кто темной ночью работал кистью и кто светил карманными фонариками и стирал потеки краски. Может быть, они, укрываясь в той местности, которая просматривалась в бинокль через бойницу в стене убежища, заподозрили, что, рассматривая в бинокль деревья, он на самом деле постоянно следит за их тайником. И нарисованные ими знаки выражают протест. В поле зрения открывавшимся из бойницы, вокруг которой был нарисован круг, попадала находившаяся поодаль от заболоченной низины заброшенная киностудия, давно прекратившая съемки. Еще в то время, когда кино как средство развлечения процветало, Одна кинокомпания осушила участок заболоченной низины и выстроила киностудию. Позже компания разделила участок на три. Левая продала автомобильной компании, выпускающей новое средство, развлечения, а правая вернула государству, что, видимо, было предусмотрено контрактом на осушение низины. Мелкие подразделения сил самообороны использовали его для проведения учений. Киностудия, находившаяся в центре участка, сейчас была совершенно заброшена. Если, как предполагал Исана, они укрылись в этих развалинах, то нет ничего удивительного, что, усмотрев его бинокли опасность для себя, решили сделать ему предупреждение. Но если они расценивали действия Исана как шпионаж, они вряд ли ограничились бы, простым предупреждением, не усмотрели ли они в его наблюдениях нечто иное. Еще в то время, когда Дзин отказывался жить, и Исана консультировался с психиатром, своим однокурсником, относительно непреодолимого желания убить себя, преследующего его по утрам. Психиатр, специалист своего дела, с полной определенностью заявил что непредпринятая попытка самоубийства — это лишь крик о помощи. А вдруг, — подумал Исана, — я, сам замуровавший себя, подглядывая через бойницы в бетонных стенах, взываю о помощи к бескрайнему миру. В глазах Исана мелькнула добрая улыбка. В огромном красном круге и кресте он вдруг увидел сигнал что его крика о помощи услышал. Дзин засвистел сквозжатые зубы и сразу же налетел порыв ветра, обдавший Исана с ног до головы. Дзин, точно веточка на дереве, трепещущая от малейшего дуновения, всегда раньше других реагировал на появление ветра. Свист Дзина, имитировавший шум ветра и сам ветер, вернули Исана к действительности. — Ладно. Исана тоже засвистел сквозь сжатые зубы. Нужно как-то оградить Дзина от опасности. — Сейчас я и сам не знаю, чего бы мне хотелось — спровоцировать нападение подростков или получить от них помощь. Но ведь Дзин пока не взывает о помощи. Исана, посвятивший свою жизнь защите Дзина, поднялся по косогору и вошел в убежище, Почти час он рылся в своем имуществе. Потом, дрожа от страха, что группа красного круга и креста нападет на Дзина, оставшегося в убежище, задыхаясь и мчался на велосипеде, чтобы купить в хозяйственном магазине у вокзала банку зеленой краски и большую кисть. Всеми необходимыми материалами он себя обеспечил. Теперь нужно было начать физическую тренировку. Он замыслил явную авантюру, забыв, насколько ослабло его тело от долгого затворничества в убежище. И потом, трудно даже представить себе, до чего смешно им будет наблюдать, как он болтается на веревке, спущенной с крыши. А после еще выйдут из своего укрытия и чего доброго, обмакнув кисть в зеленую краску, проведут ею по заду болтающегося в воздухе и сана чтобы испытать, на что способны его воля и тело. Он привязал к перилам винтовой лестницы веревку, опустил ее в подвал, а сам встал на настоящую землю четырехугольного отверстия, проделанного в бетоне. Потом, глухо стукаясь о стены, начал взбираться по веревке вверх. Добравшись, до площадки второго этажа, и, повалившись на нее, как тюлень, он удовлетворенно перевел дыхание. Он убедился, что еще и сейчас руки у него крепкие, и в его закрытых глазах, в которых пульсирующая от физического напряжения кровь рисовала причудливые узоры, всплыл и тот рисунок, который он собирался изобразить на стене. Дина не только не испугали странные физические упражнения отца, но он радостно воспринял их как новую игру. Исана вынес из столовой маленький стульчик, поставил его под вишней и усадил Дзина. Затем с площадки поднялся на крышу, обвязался веревкой, другой конец который был прикреплен к столбу для сушки белья, и подошел к краю крыши. В листьях вишни за Дзином были видны нахально выставленные на показ спины птиц, налетевших на дерево, подобно вихрю. Ребенок сидел смирно. Наверное, прислушивается к птичьему пересвисту. Суета птиц далеко внизу казалась безумно глупой. Точно прицеливаясь, он смотрел на видневшееся вдали за низиной полуразвалившееся строение киностудии. Видимо, подростки прячутся именно там. И если у них есть такой же сильный бинокль, как у него, то он должен проявить мужество, чтобы с достоинством выдержать их обостренный биноклем взгляд. Решительно повернувшись спиной к тем, кто прятался в киностудии и к Дзину, сидевшему под вишней, он, держа в руке банку с краской, в которой торчала кисть, стал спускаться вдоль стены убежища. Крепко вцепившись в веревку, он встал обеими ногами, на бетонный карниз крыши и сильно откинулся назад. И Сана понимал, что, не прижавшись вплотную к отвесной стене, он не сможет сохранить равновесие, и поэтому, прильнув к нарисованному на ней ярко-красному кресту, точно распял себя на нем, касаясь щекой оставшихся на стене красных капель краски. Втянув живот и выгнув спину,